«Пусть живёт. Это всё, что говорит Сиифу, стоя перед Кеданы, усталой и измотанной. Я его отпустил». Его лицо – перекорёженное полотно эмоций столь пугающих, что Херут боится их расшифровывать. Херут уходит в тень к самой дальней стене рядом с Минимом, она не в силах оторвать глаз от происходящего. Аклилу и его люди расположились на холмах, готовятся к операции возмездия, помогают жителям деревень переместиться в окружающие горы. Женщины, старики, дети уже начали путь от дома. Они несут воду, корзинки с едой, спешат, чтобы уйти от бомбежек и рейдов. Хидана опять недоуменно качает головой. «Мы убили всех его телохранителей», — говорит он. «Мы избавились от некоторых из другой банды. Никого не осталось, чтобы вам помешать». «Ты получил ту возможность, о которой просил. Из-за тебя Аклилу и другие рискуют теперь жизнью. Даже те две старухи сделали то, что им было сказано». Он уже в третий раз повторяет подробности налета и провала Сиифу. «Если бы я его убил...» «Нас бы уже сейчас атаковали», — говорит Сиифу. кидана подбирает кнут, свернутый и лежавший в ожидании у его ноги. Он медленно раскручивает его. Хлещет им, проверяя траекторию. Звук резкий и жестокий, как шипение змеи. Марта падает на колени. Астер опускается, чтобы прижать ее к груди, молча качает головой. «Мне все равно, дед Жазмач, делайте, что считаете нужным», говорит Сиифу и снимает рубашку, кидает ее на землю. На его груди множество шрамов, которые образуют сетку из торчащих мускулов от одного плеча до другого. Рядом с его сердцем неестественно натянутая кожа размером с кулак, заживший ожог. «Делайте, что считаете нужным», повторяет Сиифу. «Вы не первый богатый человек», который пытается поставить меня на место. Астер вытирает лоб краем шали. Потом закрывает нос и рот. Видимыми остаются одни глаза. «Остановись, Киду!» – шепчет она. Она бросает мимолетный взгляд на хирут Херут встречает взгляд Астер и не может сдержаться, тянется рукой к шраму, который не может скрыть никакая форма. Астер передергивает. Она спешит отвернуться. «Я не покончил с Фучели», – говорит Сиифу. Он теперь бесполезен для армии, он слишком унижен, чтобы рассказать о том, что с ним случилось. Этот человек обделался, как ребенок, он умолял. Он бесполезен, он не годится для войны. Кедана отступает, он разозлен, он щелкает кнутом. Кнут рассекает воздух под углом и впивается в спину Сиифу. Сиифу делает резкий вдох и сгибается, кнут возвращается к Кедане, разбрасывая по пути капли крови. Астер наклоняется, прижав руку к животу. «Хватит», — говорит она, — «он один из наших лучших воинов». Кедана швыряет кнут и оттирает руки о землю. «Если ты еще раз проявишь непокорность», — говорит он дрожащим голосом, — «я закончу на тебе то, что ты начал с этим итальянцем. Клянусь могилой Тесфаи». У входа в пещеру появляется Аклилу. Он оттирает свой нож. «Мы нашли еще нескольких. Искали тут», — говорит он. «Я взял форму, некоторые другие тоже взяли, нам она понадобится позднее». Воротник его формы Аскаро испачкан кровью, его фигура в одеянии врага выглядит странно, создает впечатление дисгармонии. Он кидает взгляд на кнут и на кровь, стекающую по спине Сиифу, а когда переводит взгляд на Кидане, в этом взгляде отсутствует обычное уважение. На его лице отвращение. Херут опускает голову, чтобы избежать вопроса на его лице. Сиифу поднимается и надевает рубаху. Кровь просачивается через его униформу Аскаро и разветвляется по ней, пуская ветки, как покорёженное дерево. «Ты всех нас подверг опасности», — говорит Кидане. Он подавляет дрожание подбородка, вытянув губы. По его лбу катится пот. Сиифу прикладывает руку к груди. «Я умру на этой войне». «Наказывать меня бесполезно. Недостаточно просто убить этих Ференджи», — говорит он. «Некоторые нуждаются в медленном наказании». Кедана недовольно смотрит на кнут, постепенно костенеет, потом уходит, едва не задев по пути Аклилу. Прошло уже три дня. А Карло так никого и не впускал в свою палатку. Он ни с кем не говорил после атаки, только сказал Фифи, когда пришел в себя, чтобы она уезжала. Фифи внимательно посмотрела на него. Сердце колотилось у неё в груди. Ненависть в глазах Сиифу всё ещё оставалась свежей раной. По бледности кожи Карла, по тёмной пустоте его глаз было видно, что-то ушло навсегда. Твёрдость его взгляда натреснута. Она хотела было испытать его, узнать, что он понял из её мольбы, обращённой к Сиифу, но он закрылся от неё. Встал, остановился перед своим радиоприемником. Поведение человека, уже погрузившегося в одиночество собственных мыслей. Она ожидала слез, какого-нибудь выражения боли того, кто побывал в шаге от смерти. Но вместо этого резкое урчание помех в радиоприемнике, которые оседлали тишину и обволокли их обоих, когда он отшвырнул запачканную одежду и остался голым. Из тошнотворного запаха палатки Возник бесформенный страх. «Позови сюда свою служанку, чтобы навела порядок», — сказал он, натягивая на себя чистую форму и пинком направляя комок грязной в ее сторону. «Когда я вернусь, тут все должно выглядеть так, словно ничего не произошло». Потом он посмотрел на нее с отвращением. Фифи проводила его взглядом. Она в первый раз по-настоящему боялась его. «Выпей кофе, Фифи. Это кухарка, она держит в руках выстиранную форму Карла. Пятна наконец ушли, — говорит она, принюхиваясь. Твое платье сохнет, — добавляет она. Пришлось его вымачивать. Фифи смотрит на свое голубое шифоновое платье. В ярком солнечном свете видно, что его золотая отделка безвкусно вульгарно Она плотнее кутается в шамму на своих плечах. Накручивает ее себе на ноги. «Если оно почти сухое, я его надену», — говорит она. «Оно лучше этого». «Ты носишь его, когда с ференджи? Фифи улыбается. «Долго же ты не спрашивала меня про мою работу?» Она кивает. «Им нравится, в особенности мужчинам». Кухарка пожимает плечами. «Дело, конечно, не мое». Она замолкает ненадолго. «Но они знают, что ты обесинка. Зачем же носить платье ференджи?» «Разве они платят не абиссинской женщине?» Фифи бросает на нее мимолетный взгляд. «Я тоже так думала, но они платят больше, когда я подражаю их женщинам». «И потому ты выучила итальянский», — говорит кухарка. «Не для них». Фифи берет у нее форму, кладет себе на колени. «К чему эти вопросы сейчас?» «Кто это был?» — кухарка кидает взгляд на холмы. Фифи старается сохранять сдержанное выражение. «Я не знаю», — говорит она, — «сегодня столько разных групп объединяются в большие отряды». «Для них ты предательница». «Эти арбикночи убили бы и тебя, если бы могли», — говорит кухарка. Она говорит без обиняков, без осуждения. «А ты разве не предательница, раз на меня?» Старшая женщина отрицательно качает головой, внимательно смотрит на неё — «Я для итальянцев никто, и я никто для них». Подходит Ибрагим, держа руку на кобуре. Он двигается медленно, без обычной своей суровости, его обыкновенно безукоризненная форма, на груди испачкана кровью. Он кивает кухарке. Он так и не вышел, есть не просил, ничего не просил. Кухарка отрицательно качает головой. Ибрагим кивает. «Если он появится, то я у священника и имама», «Готовим похороны», — говорит он. Он замолкает и смотрит себе под ноги, потом качает головой, глядя на кухарку. «Эфиопы сумели провести несколько атак на лагерь прошлым вечером», — говорит он удивленным голосом. «Это были женщины», — добавляет он. «Я думал, деревенские». Потрясение и сожаление одновременно слышатся в его голосе. «Мы их не можем найти. Деревни стоят пустые» продолжает делать вид, будто меня здесь нет», — тихим голосом вставляет Фифи. «Словно ты какой-то другой, не такой, как я». Ибрагим замирает, и на мгновение его лицо искажает гримаса. И все следы сочувствия уступают место неприязни. «Скажи ему, мне нужно его увидеть», — говорит он кухарке и уходит. Фифи смеется. Краткий горький звук. Яркие облака скользят по небу, и на мгновение порыв прохладного ветра поднимает и разбрасывает пыль. Кухарка вытягивает ноги, кривые и усталые. Живость, которая обычно покоится за ее умными глазами, превращается в осторожность. Она осматривает все вокруг, поворачивает голову на любой звук. «Ты думаешь, это правда?» — говорит Фифи-кухарке. «Что мы будем в безопасности, если будем верить в Бога?» «Они убивали монахов и монахинь, разве нет?» Кухарка стряхивает пыль с платья. «И что? Бог делает что-нибудь с этим?» Она кидает взгляд через плечо, потом прищуривается, глядя на небо. «Я боюсь того, что будет, когда они вернутся, потому что они вернутся». «Ты откуда?» – Фифи старается смотреть перед собой, а не на кухарку. Кухарка отгоняет муху, оглядывает холмы внимательно, настороженно. «Этой деревни больше не существует», — говорит она, наконец. «Все ушли». «Ты была там, когда это случилось?» Суровость наползает на лицо кухарки. Она кивает. «Потом меня взяли в ифок и продали». Фифи хочет прикоснуться к руке женщины. Но кухарка отдергивает руку и поправляет шарф на голове. Вокруг её ушей видны маленькие седые кудряшки, но когда её волосы скрыты шарфом, Кажется, что у нее нет возраста. Кухарка тихо добавляет. «Ты должна быть осторожной». Вдали похоронная процессия спускается по склону холма, ведомая имамом и священником. За ними идет Ибрагим и другие Аскари. Рядом по обеим сторонам идут облаченные в черные женщины. Они профессиональные плакальщицы. Их головы с выразительными лицами закинуты назад. Они молотят себя кулаками в грудь. Он теперь станет хуже, говорит кухарка, он будет более жестоким со всеми и в особенности с тобой. Уходи отсюда, давай уйдем сейчас. Фифи трёт лоб, вытирает глаза. Я не могу уйти, говорит она. Она прикасается к локтю кухарки и оставляет там свою руку, видя, что женщина не противится. Уходи, уходи лучше и найди себе безопасное место. Кухарка отрицательно качает головой. «Куда можно пойти в этой стране? Где для меня есть место?» Это ждёт у палатки полковника Фучелли, сжимая в руках камеру, которую принёс по его приказу. Он откашливается и смотрит на шестерых телохранителей, которые разглядывают его с обеих сторон палатки. У этих солдат устрашающий вид. Все они итальянцы в форме чернорубашечников – Он таких не видел до того момента, как они приехали на грузовике три дня назад и тихо расположились у палатки Фучелли. По слухам, они наемники из Осмары, а родом из Массавы, говорят они и в самом деле бывшие чернорубашечники, но отчислены за чрезмерную даже для самого злобного подразделения армии жестокость. У них злобные физиономии – Мощные челюсти киношных негодяев. У одного из них длинный шрам сбоку на шее. У другого – татуировка женской ноги, выглядывающая из рукава. «Навара, ты там стоишь?» – раздается голос из палатки, резкий и хриплый. Эттера входит внутрь, чувствуя, как охранники чуть-чуть сдвигаются в его направлении, наблюдая за его входом. Он подается назад от запаха, который приветствует его. Едкий, как свернувшееся молоко. Он висит во влажном и тёплом воздухе палатки, как ещё одно тело. Фучелли прямо сидит на своей кушетке, перебирает стопку бумаги. Его мундир застёгнут на все пуговицы, а по мятому воротнику расползается пятно пота. Его горло плотно забинтовано. На бинтах пятна йода и розовая полоска крови. Приглушённый свет окрашивает всё светло-жёлтым. Полковник поднимает взгляд на Эттера и кивает. «Не то, чтобы я этого не ожидал», — говорит он. «Может, это было неизбежно?» Фучелли отталкивает от себя стоящую рядом табуретку. «Садись, Навара. Нам нужно поговорить». Глаза у него красные, опухшие. «Я хочу, чтобы ты посмотрел кое на что». Фучелли достает фотографию из стопки бумаги. Он пододвигает фотографию Эттера, и тот чувствует сильный запах одеколона. «Не спеши», — говорит он. Над губой Фучелли — тонкая плёнка пота. На фотографии крупный план пожилого Эфиопа. Его морщины прорезаны глубокими канавками, собирают складки вокруг его блеклых глаз. Несколько крохотных родинок образуют круговой рисунок на одной щеке. С другой стороны — родимое пятно, размером с ноготь большого пальца, тёмная луна, плывущая по костлявым ущельям его тонкого лица. Наконец Фучелли говорит, «Ты понимаешь, что ты никого не собираешься убивать. Ты не пытаешься защищать землю или форт или что угодно, за что тебе прикажут сражаться. Ты просто пытаешься выжить, пока все это не кончится, потому что когда-то это кончится». Фучелли показывает на фотографию. Они принадлежат к определенным типам. Все они легко поддаются систематизированию дыхания полковника Пахнет кофе и сигаретами. это кивает. «Да, сеньор?» «Ты изучаешь их язык и не знаешь?» Фучелли хватает фотографию. «Да ты посмотри на него хорошенько. Типичный тыграй», — говорит он. Тыграй — одна из народностей, населяющих Эфиопию. «Ты видишь этот нос?» «Глаза?» Фучелли кидает фотографию на колени Этера. «Посмотри на эту», — говорит он, доставая еще одну фотографию из той же стопки бумаг. «Афар» — это очевидно по прическе. Он достает еще одну. «Афар» — полукочевой народ, обитающий в Восточной Африке. «А этот», — говорит он, тряся фотографии перед Эттере, — «просто великолепен, правда?» Фучелли говорит быстро. Он достает одну фотографию за другой, бросает их на землю, ничуть не заботясь, сможет ли Эттера их увидеть. Наконец полковник останавливается и смотрит на бумажный хаос у себя под ногами. «Тебя называют фото, верно?» – спрашивает Фучелли. «Очень умно. Но скажи мне, что мы упускаем из виду?» Фучелли достает из кармана сигарету, сует в рот. «Они двигаются, как крысы. Поймать их очень трудно», – говорит он. Это единственный способ остановить одного из них. Сфотографировать, понимаешь? Он показывает на фотографию пожилого человека. Да, сеньор, говорит Эттере, он смотрит на фотографию, все еще лежащую у него на коленях. На ней молодая женщина сердито смотрит в камеру. Вот это, говорит Фучелли. Рим хвастается приобретением новой колонии, а мы с трудом удерживаем адис -Абебу. «Зона военных действий все еще повсюду, и эти люди, кажется, готовы сражаться, хотя их император сбежал. Впрочем, я уверен, до тебя тоже дошли эти слухи». Эттере откидывается назад, хотя полковник ничуть не приблизился к нему. Эттере выдыхает тонкую струйку дыма и смотрит, как она светлеет и рассеивается перед ним. «Я жду подкреплений», – медленно говорит Фучелли. «Мы строим тюрьму чуть подальше», – «Повыше в горах. И мы построим ее, как полагается. Нас будут атаковать еще раз. Но мы готовы. Вскоре у нас будет больше пленных, а ты – не я, фотограф. Я ясно выражаюсь? Или тебе нужно все разложить по полочкам?» «Я думаю, что понимаю, сеньор», – говорит Этере. «Встретишь мой конвой, когда прибудет. Мы начнем документировать эту тюрьму с самого начала». «Мы все будем фиксировать, они запомнят, что мы сделали, чтобы построить империю». «Ты свободен?» «Да, сеньор, Эттеры встает и отдает честь». «Завтра с самого утра жди у подножья холма», — говорит Фучелли. «Сюда из Аксума ведет только одна дорога. Ты их не пропустишь». Для старика Джембери солдату который поднялся на вершину ближайшего холма, и теперь наводит объектив камеры на дорогу вниз, являет собой ещё одно странное зрелище в стране, изнемогающее от хаоса. Тяжело дышащий после восхождения солдату поднялся сюда после восхода, зигзагами шёл по узкой тропе, где он, Джимбери кефялев снова ждал врага, чтобы остановить его. Джимбери пришлось стащить с дороги свой велосипед, чтобы Ференш мог пройти. Он оскорбился про себя, когда итальянец никак не отреагировал на его салют, отданный совсем полагающимся этикетом победоносного воина. «Что он знает о том, чего стоит выиграть войну», думает теперь старик, глядя на солдату, который подался вперёд и навёл объектив на пустую дорогу. Если он посмотрит, то не увидит ничего, кроме старика, стоящего рядом со своим хлипким велосипедом. Этот Ференш, как и большинство Ференши, слишком самоуверен и невежествен. Он не знает, что здесь Джимбери кифялев преданный слуга покойного императора Менелика, верный солдат покойной императрицы Таиту, гордый воин, который пришел выполнить свою давнюю клятву никогда не отдавать Эфиопию в чужие руки. Каждый день со времени вторжения Муссолини Джембери надевает свои лучшие одежды и выходит, чтобы остановить продвижение Ференджи. Он ждёт конвоя в темноте и видит, как солнце разливает свои лучи по долине. Он располагается на вершине самого высокого холма, чтобы увидеть итальянцев издалека и прикинуть расстояние до них. Многие утра его ожидания были тщетны, но он знает, что так и случается на войне. Иногда он видит самолеты, они летят низко над деревьями, парят над холмами и хижинами. Сначала он принял их за драконов и упал на колени, чтобы молитвой прогнать нечистую силу. Но даже тогда Джамбери Кефьялев, преданный слуга императора Менелика, верный солдат императрицы Таиту, гордый воин Эфиопии, не подвел. Он держит клятву обеспечить безопасность страны. Он стоит... Прямой неподвижные а самолёты описывают медленные круги над его землёй. Он отказался трястись. У него не дрогнул ни один мускул, когда они бросились на него, радостные в своей злобе. Он даже головы не наклонил, чтобы избежать удара предательским ныряющим крылом. Он просто зарядил винтовку одним из своих патронов, прицелился. Потом позволил им, испугавшимся его спокойной мощи, улететь. Сегодня конвой придёт, он теперь уверен в хорошо проявившей себя схеме. Сначала эти самолёты, потом грузовики, потом солдати, в их нескладных кожаных ботинках, топчущих эту дорогу, которая когда-то была частью земли, принадлежавшей его сыну по праву рождения. Один следует за другим, словно в неловком танце. И он снова будет готов. Конвой заклинило. Колонны на марше остановились. За оседающей пылью трудно что-то увидеть, но старик в старом костюме и ржавый велосипед видны хорошо. Он стоит перед остановленным рядом грузовиков, колонна которых растянулась перед ним, словно лента стали легла на землю. В долине разыгрывается безмолвный спектакль. Эттера выгибает шею, чтобы получше разглядеть, что там, впереди. Сердитые камьюнисти высовываются из окон. Некоторые из них начинают гудеть. «Ну же, шевелись! Давай отсюда! Виа, Виа, катись! Джимбери, катись отсюда, к чёртовой матери!» От машины сходит устойчивая волна тепла, насыщенная дымом, пылью и шумом. Эктеры оглядывается, он напряжён, ищет признаки возможного нападения, но на холмах никакого движения. Оттуда не доносится ни звука. Густые участки заросли поблизости не колышутся. Деревья стоят мирные и живописные, лишь одинокая птица парит высоко в небесах, над бездвижным ландшафтом, изящный воздушный змей, скользящий в лучах раннего утреннего солнца. Всё спокойно, если не считать обескураживающей сцены, что разворачивается внизу. Старик являет собой пугающее зрелище, на нём фраг и шерстяные брюки, выцветшие до тускло-серого цвета. Его хорошо скроенная рубашка имеет высокий воротник, который когда-то аккуратно стоял вокруг его стройной шеи. Лишь одна пуговица осталась на его фраке. Рубашка пожелтела от возраста, а там, где должен быть галстук бабочка, висит тонкая чёрная ленточка. Вместо пояса брюки на идеальной высоте поддерживает верёвка. Они закрывают его лодыжки и останавливаются ровно над подъёмом его босых ног. Он – привидение из забытой эпохи, милый призрак на грани исчезновения. Прямо перед ним из своего грузовика выходит крепкого сложения человек в обвисшей футболке, его ботинки не зашнурованы, его носки собрались жгутом на щиколотке. Ещё несколько человек выпрыгивают через задний борт других грузовиков, они проходят вперёд посмотреть, что случилось. Старика начинают обступать большим кругом. Эттера поднимает камеру, чтобы сделать фотографию, но замирает. Его внимание привлекает не старик, а женщины в стороне, наблюдающие за происходящим. Облаченные в белое и строгие, как охранники, они стоят ровным строем в нескольких шагах над хаосом. Их никем не замеченное появление на холме кажется едва ли не подарком. Это шанс уловить то, что пытался объяснить ему в палатке Фучелли. Эттере снова поднимает камеру, и водитель, первым вышедший из машины, замечает его и отдает честь. Он машет Эттере. «Ты знаком с моим старым другом Джембери?» Он усмехается и достает носовой платок из кармана, чтобы отереть лоб. Эттере соскальзывает с холма вниз и подходит ближе. «Я знаком с большинством журналистов здесь», — говорит водитель. «У него добрые глаза, мягкие линии рта». В общем, можешь снять фотографию, если хочешь, а я его пока отодвину. Старик из числа тех местных, которые прячут свои года за тоненькими морщинками и яркими глазами. Его кожа тонка, как бумага, ладные складки облегают его изящные кости. Он непроницаем для бурлящей вражды, окружающей его. Этера делает шаг вперёд и поднимает камеру, старик прищуривается и недовольно смотрит на него. Он распрямляет плечи, ставит ноги одну подле другой, рука на руле старого ржавого велосипеда сжимается крепче. «Джембери, амико мио, не пугай народ!» Водитель усмехается. Солнце — нежное полотнище света, падающего на плечи аборигена и оставляющего серебристые искры в его непокорных волосах. это ракивает проматывая пленку. Джембери не отвечает, он даже глазом не моргнул. Эктори, подняв камеру и подойдя на шаг ближе, чтобы сделать максимальное подобие одной из фотографий Фучелли, видит ярость, кипящую за строгим выражением лица. Здесь нет ничего, что говорило бы о слабости и беспомощной старости. Произойти может всё, что угодно. Абориген может наброситься на него, а потом мысль «А что, если этого старика подослали эфиопы, чтобы отвлечь их внимание?» Он поворачивается к водителю. «Вы не боитесь нападения?» Водитель смеется. Да его винтовка даже не стреляет, он снова достает платок и протирает лицо. Потом обращается к старику. «Джембери. Ибокот», — говорит он, а потом продолжает неуверенно на местном языке. «Ибокот» — вежливое обращение к пожилому человеку. Он кладет руку на плечо Джембери. «Как-то раз мне пришлось отнести его с дороги. Идем, Амико В его голосе слышится нежность. Они как дети, не забывая этого, добавляет он. Он берет велосипед и Джимбери и толкает его к краю дороги. Эттера стоит, наблюдает за ними, потом оглядывается и видит, что женщины ушли, исчезли за холмом, так же неслышно, как появились. Джимбери в последний раз смотрит на солдат и грузовики, потом идет с дороги, чтобы взять велосипед у водителя. Полы его фрака полощутся на ветру. Он идет с прямой спиной.